Глава 8. Как мы работали после обеда. В вторую половину дня мы почти полностью отводили приёму пациентов. Мы не особо дифференцировали этот процесс: сейчас только пациенты на отделении или только пациенты по амбулаторной записи. Это всё перемешивалось и было единым целым. Приоритет был только по срочности и остроте состояния. Большинство пациентов мы старались принимать у себя в кабинете, но если по каким-то причинам сотрудники учреждения не могли довести человека до нас, приходилось идти на режимное корпуса самим. И опять ночью издалека, с воли, в гражданскую больницу или в психоневрологический диспансер, пациент обычно приходит в сопровождении родственников. либо они его приводят уговорами и угрозами, либо у него самого в какой-то момент появляется понимание, что без специализированной помощи уже не справится. С самого начала понятно, что на приёме человек с ментальными проблемами, и перед врачом стоит несколько задач, которые предстоит решить в процессе консультаций: оценить степень тяжести расстройства и решить, необходима ли госпитализация или можно обойтись амбулаторным лечением. определиться с нозологией и диагностической вилкой, в которой будет проводиться дифференциальная диагностика, назначить план терапии и препараты, с которых начнётся лечение, успокоить родственников и ответить на их вопросы, ну и приступить непосредственно к лечению пациента. Так должно быть. Обычно в норме. Тюрьма же это кривое зеркало, и такая схема не работает. От начала и до конца У нас не было сопровождающих родственников, не было уверенности, имеем ли мы дело с психопатологией или её симуляцией, не было никакой достоверной информации. В нормальных больницах существует регламент взаимодействия с пациентом. У нас же его не было, так как над толком никто не контролировал. Вызвать на режимный корпус психиатра могут в любой момент. Чаще всего в связи с каким-нибудь ЧП, очередная драка, резаные вены, неадекватное поведение, по мнению кого-то из сотрудников и прочее. Но были и плановые консультации на корпусах. В принципе, я имел право всех вызывать к себе в кабинет, но тогда этот процесс мог затянуться на неопределенное время. Нужно было найти свободного, выводного человека. выписать на него сопровождающие документы, которые позволят ему привести человека из камеры. Потом он пойдёт за ним. Потом поведёт это всё время. Гораздо проще идти на корпус самому. В начале моей карьеры Пиночет брал меня с собой, и я ходил за ним как тень, как хвостик, выглядывая из-за его плеча и пытаясь понять, что происходит. Потом я постепенно научился и ходил самостоятельно. А когда я стал начальничком, то уже мог отправлять на это мероприятие пиначета поменялись местами. Попасть на консультацию к врачу-психиатру достаточно просто. Любой арестант может написать заявление с просьбой о приёме у медработника. Обычно это были клочки из тетрадок или обрывки всяких апелляций на обратной стороне которых и писалось обращение. С кучей орфографических ошибок и разной степени оригинальности. Большинство заявлений адресовывались терапевту, хирургу, стоматологу, Но часть из них были с жалобами и просьбами к психиатру, или же посмотреть пациента просил кто-то из сотрудников. Моя консультация начиналась с того, что я знакомился с учётной карточкой, которую находил в корпусной корпуса или же которую мне приносили вместе с клиентом. Учётная карточка по своей информативности круче любого паспорта или личного дела. Если уметь её читать, узнаёшь про человека очень много. Только взглянув на карточку, можно было понять цели и смысл моей консультации. Там отображалась основная информация: статья, наличие прежних судимостей, дата поступления в СИЗО, номер камеры, наличие полосы, фото. Также были нередкие неформальные пометки. Фото штука малоинформативная, но даёт минимальное представление о человеке. Статья говорит о человеке очень много. Статьи, связанные с наркотиками, вероятнее всего, будут иметь дело с зависимым, и человек под любым предлогом будет выпрашивать снотворных. Воровство, разбой, грабёж малоинформативные статьи, люди по ним слишком разные, от товаришек наркоманов до серьёзных людей из различных группировок. Как и статьи об убийстве. Это может быть и обычная бытовая жуть, и кто-то серьёзный. Преступления против личности, так называемые табуированные статьи, для меня как красная тряпка. Скорее всего, человек будет просить защиты и жаловаться на тяжкую долю. Мошенники обычно не самые глупые люди, и если они записываются к психиатру, то будет или интересный разговор, или красивый заезд с многоходовочкой, где я лишь часть схемы. Предыдущие судимости Если человек ранее судим, то у него уже есть некоторое представление о возможностях тюремной медицины, и разговор с ним будет вероятно предметным, чаще в плоскости решения каких-то конкретных проблем, связанных не с психиатрией, а с возможностью что-то сделать своими руками. Если первоход, вероятно, это будет нытьё и сопли, как же здесь плохо. Время прибытия. Жалобы и просьбы у людей несколько различаются в зависимости от периода пребывания в изоляторе. Те, кто только здесь оказался, вероятно, будут предъявлять жалобы, связанные со стрессом от нового места и новой жизни, будет больше эмоций и попыток давить на жалость. Если человек тут уже достаточно давно, с одной стороны, он более собран, а с другой, вероятнее всего, у него будет симптоматика хронической усталости и накопленной напряжённости, которая преобразуется в тревогу и бессонницу. Номер камеры. Сам номер не важен, а вот информация о том, как часто человек менял камеры, важна. Если пассажир регулярно встаёт на лыжи, это говорит о том, что у него, видимо, есть проблемы с коммуникацией и навыками общения. А если человек длительное время сидел в одной хате, а потом в течение короткого срока начинает кататься из одной в другую, то, вероятно, речь идёт о каком-то конфликте. Полоса Карточка могла быть перечёркнута красной полосой. Это означало, что заключённый стоит на особом учёте у администрации как склонный к членовредительству, агрессии, побегу, употреблению, вроде это всё. Может, ещё какие полосы были, не помню. Неформальные отметки. Звёздочка в углу карточки означала, что человек опущенный. А наличие этой информации очень важно. Неногие заключённые, имеющие этот статус, сообщают о нём при консультации, а именно он часто является и причиной, и поводом для моей консультации. Буквы Б. С. бывший сотрудник. В общем, ещё не видит человека, можно было сделать важные и нужные наблюдения, которые упрощали мои дальнейшие действия. Когда амбулаторная консультация проводилась на режимном корпусе, нужно было определиться: забирать человека на отделение или разруливать ситуацию на месте. Если было видно, что есть выраженные агрессивные или суицидальные тенденции, то вопрос с госпитализацией решался сразу. Такие все наши. Если же этого на первый взгляд не было, то можно было и поговорить. В подавляющем своём большинстве обращения были типовыми, понятными и не требовали каких-то хитрых действий. Я даже не вносил их в медицинские карты, хотя по правилам каждое обращение заключённого к медицинскому персоналу должно быть отображено в документации. У меня в карманах халата или пиджака всегда были наготове таблеточки, в основном снотворные и транквилизаторы. В таком случае я выдавал немножко таблеточек, чтобы дать человеку возможность поспать и отдохнуть. Естественно, я объяснял схему приёма препарата на 3-4 дня, а собеседник кивал и соглашался. Но стоило отправить его в камеру, как таблетки съедались все разом. Это понимал и я, и он. Но мы всё равно играли в эту игру. И я не вижу в этом ничего предосудительного. В том, что чувака рубанёт часов на 12, и он наконец отключится хотя бы на это время от окружающей действительности, нет ничего плохого. Наоборот, это может быть гораздо полезнее, чем курс антидепрессантов или ещё какой глупости. Но поэтому больше таблеток и не выдавалось, чтобы избежать отравления и передоза. Если человек начинал наглеть и требовать таблетки через день, то либо он игнорировался, либо в его личную карточку вносилась запись о склонности к употреблению психоактивных веществ. Вернее, сначала это была угроза, шантаж, так как такая запись несколько усложняет жизнь в системе, особенно при последующем этапировании в колонию. В крайних случаях, когда персонаж совсем борзел и начинал выкручивать ситуацию, он переводился на отделение, где, согласно предъявляемой симптоматике и выставленному диагнозу, получал доступную в рамках национальных рекомендаций терапию, в которую входили аминазин и галоперидол. Были и ребятки, с которыми просто нужно было поговорить. Такие беседы можно называть рациональной психотерапией, но на самом деле это был нормальный разговор с человеком, без осуждения, претензий, обвинений и угроз, от которых он и так ежедневно устаёт при общении с органами следствия и сотрудниками изолятора. Чаще приходилось слушать, иногда давать какие-то житейские советы. Нередко целью консультации было встать на лыжи. уйти из камеры, где назревал конфликт. Обычно такие штуки мы перекладывали на оперов, но были и ситуации, которые приходилось решать нам. Кто-то неаккуратно стучал, об этом узнали, и его надо было спрятать хотя бы на время. Кто-то проигрался и боялся отвечать, кто-то влез в очередной никчёмный конфликт с маленьким сотрудником и переживал из-за угроз, которые со 100% вероятностью останутся только словами. Тут в ход у арестанта идёт фантазия. Кто во что горазд? В таких ситуациях важно оценить суицидальную готовность пациента, насколько он взвинчен, насколько готов на всякую глупость. Если введен настрой, то уже не до его фантазий, надо действовать, пока не натворил дел. Если же жулик прощупывает почву, не может ли моё отделение поспособствовать улучшению условий содержания и предъявляя надуманные жалобы Пациенты интересуются, есть ли в моих палатах телевизор, то такие игнорируются или решение прикладывается на оперов, возможно, с какими-то рекомендациями. Немного особняком стояли припадочные, эпилептики. Чаще всего мы забирали таких к себе на отделение, так как им нужна постоянная терапия и лучше, чтобы они были под наблюдением. С некоторыми возникали проблемы. Формально Находясь в состоянии ремиссии, они не нуждались в госпитализации, так как приём поддерживающей терапии не является показанием для перевода на отделение, но в тех условиях, которые были у нас, мы технически не могли обеспечить приём терапии амбулаторно, так как не могли позволить им иметь противоэпилептические, то есть психотропные препараты на режимном корпусе. Дело в том, что разрешив такой номер единожды, мы столкнулись бы с волной аналогичных требований иметь различные таблеточки в камере от всех подряд. А на одного ответственного пациента приходится человек 10-15, которые под любым предлогом хотят удолбаться. И неважно чем, будь то 10 таблеток галлоперидола или одна таблетка феназепама. Когда сидишь долго, появляется отчаяние и азарт, и за этим не уследить. Так что у нас было правило. Хочешь принимать терапию, это возможно только на отделении. На режимном корпусе таблеток не будет. Но не изря же она эпилептики, а значит упёртая, настойчивая, ригидная и привыкшая добиваться своего, как каток, медленно, но верно. И это были бесконечные разговоры с уговорами, угрозами, просьбами, жалобами во все инстанции, моими отписками во все инстанции. проверками прокуроров и прочих патреб надзоров с разъяснением им политики партии, их устными согласиями с моими доводами и письменными предписаниями, противоречащими предыдущим разговорам, моим отказам и так далее и тому подобное, пока пациент не покинет учреждения или этапом дальше или на свободу. А ещё эпилепсия излюбленная тема для симуляции. Это абсолютно глупая и бесперспективная затея, но завидной регулярностью находились персонажи которые что-то в себя придумывали и красиво падали, то ли в припадок, то ли в обморок, непременно в присутствии сотрудников. Все, кто содержался в следственном изоляторе, живут одновременно в двух мирах. Один это их жизнь на воле, друзья, семья и следственная ситуация, другой жизнь в изоляторе. Тело здесь, а душа далеко. Тело здесь для отчёта ментам, а душа там, где мать родила. И этот второй очень бедный мир. с малым количеством событий и откровенно скучный. Если для одних пообщаться с психиатром жизненная необходимость, то для других это своеобразная форма досуга. Вторые неинтересные, хотя иногда и достаточно курьёзные. Повторюсь, для консультаций на корпусах у нас не было отведено строго определённого времени. Они проводились или заодно, когда я шёл по каким-то делам, или же экстренно, когда всё бросаешь и бежишь. Практически всё время после обеда и до конца рабочего дня мы проводили в кабинете, принимая пациентов. Как тех, кто уже лежит у нас на отделении, так и тех, кого привели на консультацию сотрудники режимных корпусов. Когда пациент не приходит сам, а его приводят сотрудники, то первый ребус, который нужно разгадать. Кому это надо? У кого, скажем так, рентге? У сотрудника или у заключённого? И это не всегда очевидно. Сотрудник хочет решить свои вопросы за мой счёт, избавиться от геморроя, ведении послушного зэка, и совсем не обязательно он скажет об этом прямо. Со стороны жулика тоже не всё просто. Это может быть провокацией, манипуляцией с сотрудником, чтобы тот решил, что хочет отвезти его к психиатру. А дело вот в чём. Наша роль специфична, и помимо непосредственно медицины, нашими руками решалось много разнообразных задач, чтобы понять решение какой задачи тебе предстоит. Времени было мало. Чем быстрее разгадаешь ребус, тем качественнее результат. Хорошо, когда на вопрос в лоб кто, что и зачем, я получал понятный ответ. Хуже, если сотрудник и или жулик начинали петлять и юлить. Если мы консультировали арестанта, имеющего явное и непосредственное отношение к нам, то есть признаки психического расстройства. Мы больше увлекались клинической картиной и особенностями патологии. Если же это был режимный вопрос, то в первую очередь нужно было решить, в чью пользу играть. Расстановка приоритетов была следующей: прежде всего, какую максимальную выгоду, ну или наименьший вред я могу извлечь из ситуации для себя. Далее качели: как помочь бедолаге и подыграть администрации. Позже я приведу конкретные примеры разрешения таких вопросов, чтобы было понятнее. С пациентами отделения мы поступали следующим образом. Сначала принимали надзорные палаты, где содержались наиболее сложные и тяжёлые пациенты, представляющие опасность для себя или окружающих. Нередко для спокойного общения с таким пациентом приходилось звать на помощь сотрудников. Обычно найти пару человек, желающих поприсутствовать при общении врача и психически больного пациента, не составляло труда. В исключительных же случаях Мы вызывали из дежурной смены специально обученных людей со спецсредствами вроде наручников и дубинок. Формально осмотр и беседу можно было провести прямо в надзорке, но мы старались этого не делать, так как нам было важно узнать, как ведёт себя агрессивный пациент, пока его ведут от камеры до кабинета, меняется ли его эффект от обстановки и всё такое прочее. Затем шли новенькие. Те, кого мы перевели вчера, и не успели принять тогда же. те, о которых перевела дежурная смена, и те, кого направили к нам из других учреждений. Этих принимали дольше, чем всех остальных. Было необходимо собрать анамнез, провести диагностику, назначить лечение, заполнить историю болезни. Третья группа остальные пациенты отделения. Кто-то мог быть у нас второй-третий день, а некоторых мы держали месяцами, их уже знаешь. Кого-то мы выделяли во время обхода, а кто-то приходил стрельнуть сигаретку. Пиночет, а потом и я всегда покупали сигареты для пациентов. Это была отличная уловка, и простой и великолепно работающей. Нормальный человек и сумасшедший в том числе, когда что-то просит и получает, чувствует необходимости отблагодарить. Материальной возможности это сделать он не имеет, остаются слова. И не то, чтобы он стучит, нет, но нередко сообщает интересную информацию о других пациентах. Или о настроениях среди арестантов в учреждении, сплетни про сотрудников и прочее. У нас было правило, которое иногда нарушалось, но очень редко, и для этого должна была быть серьёзная причина. Мы вели приём только с открытой дверью и только в присутствии ещё хотя бы одного человека, обычно санитара, реже любопытного корпусного или оперативника, который проявлял нездоровый интерес к нашей работе. Это важно. У любого контакта между заключённым и сотрудником должен быть свидетель. Каждый приём пациента это маленький перформанс, импровизация, шоу с применением специфических средств и антуража. Нередко вместо того, чтобы начать задавать положенные вопросы, пиначет мог сидеть и молчать 5-10 минут, якобы занимаясь каким-то неотложным делом. Искал что-то в пустом ящике стола или перекладывал истории болезней из стопки в стопку не имело ни малейшего значения, что именно он делает. Суть была в том, что всё это время он наблюдал за пациентом, за его мимикой и жестами, неуверенностью или, наоборот, нахальностью. Или же он мог, не обращая внимания на Зака, полчаса болтать со случайным сотрудником, который просто проходил мимо кабинета, цель была всё та же наблюдение и анализ. Мне он говорил так: Мы работаем в тёмную. У нас нет объективного анамнеза, нет медицинских сведений, нет возможности назначить современные исследования. Есть только основные анализы и сам пациент. А когда же тогда работать? А если мне непонятен этот пациент? Очень просто. Если сегодня непонятно, посмотрим завтра. Не спеши, а то успеешь. Это возможность не спешить, посмотреть завтра, через день, через неделю, давало простор для размышления о пациенте. Не ради истории болезни или каких-нибудь справок, а исключительно из любви к этому занятию. Пиночет всегда выслушивал мою точку зрения, обычно примитивную и прямолинейную, а потом давал свой расклад, причём не столько с точки зрения постановки диагнозов в рамках МКБ-10, Сколько с позиций экзистенциализма и гораздо более глубокого анализа, нежели это мог сделать я. Он никогда не лез в душу к пациенту, объясняя это тем, что лечить надо болезнь, а не человека. А для лечения болезни глубинные подробности чужой, зачастую весьма чёрной души совершенно не важны. Ограничиваясь формальным сбором анамнеза, он выставлял всегда точный диагноз. Есть два основных подхода к лечению психически больных людей: Какие? Одни пытаются лечить пациента, другие заболевание. Тут я приходил в некоторую растерянность, а Пиночет продолжал. Вылечить личность совершенно глупая затея. Это константа, с которой человек родился. Болезнь же, как пришла, так может и уйти. Зачастую, оставив после себя руины, но это уже другая история. Наша задача научить человека понимать, где он сам, а где болезнь.